Глава вторая Оксан Ростов На подъезде к Ростову на стоянке для дальнобоев переминались с ноги на ногу секс-работницы Матвей, проезжая мимо, поднес ладонь к голове на манер солдата, отдающего воинское приветствие Он всегда так делал, когда замечал у дороги проституток или ментов Считал, что это ужасно остроумно «Была у меня знакомая», — сказал он, ловко открыв одной рукой банку «Рэдбула». Дороги он пил только его. Даша уже привыкла к химическому запаху напитка в салоне. «Она из этих была». Он кивнул на обочину, сделал пару глотков и издал гортанное которым обычно иллюстрировал удовольствие. И она, короче, хотела актрисой стать. Ну, такая мечта у нее была. Типа в кино сниматься. Говорила мне, «А что, у меня лицо импортное». Главное, на пробы попасть, а уж там я пробьюсь. Я трахаться, говорит, люблю и умею, а там же все через постель. Я найду, кого выебать. Так и говорила. А мы ржали. Ну, смешно же. Потом пропала куда-то. Все думали, замуж, что ли, вышло. Она и правда ничего такая была, ну, в сравнении с коллегами. Ее часто клиенты замуж звали. Я такой через пару лет включаю какой-то сериал, сижу, смотрю, а прикинь». Матвей рассмеялся, засипел, закашлялся, пролил на себя «Рэдбулл». Ходит в корсете по дворцу. Или, погоди, как эта хрень называется в старых платьях? Юбка такая, тоже на «К». «Кринолин». О, да, он самый. В платье с кринолином по экрану ходит. Деловая такая цаца «Да хера дворянка». «Я сижу, смотрю в телек, глаза тру. Реально, думал, крыша поехала». Минуту ехали молча. Матвей все хихикал. Даша спросила. «И?» «Че и?» «Это вся история?» «Ты увидел ее по телеку. А дальше?» «Или это конец?» «А! Да нет, ее Ленка звали. И мы все охренели, конечно. Ничего себе, типа, это не миф. Оказывается, у них там реально все через постель». Вот дают люди. И, короче, проходит еще год-два, и мне сосед говорит. Ленка вернулась, опять на трассе стоит, в вагончик мужиков вводит. И я такой, ого. А потом встретил ее на улице, спрашиваю, че, как. А она мне, да там, оказывается, работать надо. Он снова заржал, засипел, закашлялся. Прикинь, она говорит, я там пашу, как лошадь. Пробы, текст учить, весь день, как дура, на площадке торчу кринолине этом ебучим, в грим с прической, чтобы минуту перед камерой постоять. А потом режиссер такой «Говно! Давай еще дубль!» И так день за днем. И самое главное, трахаюсь, говорит, при этом бесплатно. Ну и зачем так жить? Жизнь-то одна, правильно. Вот и вернулась. Тут, говорит, хотя бы по-честному все. Денег поменьше, зато стабильности мозги не ебут. Даша была уверена, что Матвей опять вошел в режим шахерезады, Не придумал всю историю от первого до последнего слова, но все равно кивала и делала вид, что записывает. На самом деле просто рисовала в тетрадке на полях косички и смотрела в окно. Впереди вдоль обочины кто-то шел. Она пригляделась. Мужчина с походным рюкзаком. Услышав приближение авто, он обернулся, поднял руку и показал большой палец, но так словно не голосует, а делает комплимент водителю, мол, «Красавчик!» — Отлично водишь. — Ты смотри, на Иисуса похож, <хех> — заметил Матвей, проезжая мимо. Даша оглянулась. Что-то в автостопщике показалось ей знакомым. Матвей был прав. С бородой в длинном грязном хипарском балахоне он как будто напоминал Христа. Но дело было вовсе не в библейских мотивах. Даша вспомнила, что где-то читала подобную сцену в какой-то книге. Герои едут по магистрали... На обочине голосует мужчина, похожий на Христа, и кто-то из героев комментирует его внешность. Они обсуждают, что, возможно, стоило его подобрать, а потом... Что же было потом? Она пыталась вспомнить название книги, как вдруг за спиной что-то грохнуло и взорвалось. Машину повело, Матвей ударил по тормозам. Они испуганно переглянулись, посмотрели назад. Заднее правое стекло вдребезги дребезге. и пол в блестящих осколках. «Ты в порядке?» Вроде. Она глядела себя на предмет ранений. Грохот был такой, что ей показалось, будто по ним стреляют. Но нет, на полу за водительским креслом лежал булыжник. Откуда прилетела, видела? Нет, не знаю. Матвей пошарил под сиденьем, схватил монтировку, открыл дверь и выскочил на дорогу. Минуту стоял, вглядывался в лесополосу, взвешивал оружие в руках, ждал нападения. Но никто не вышел. Затем открыл заднюю дверь, схватил булыжник и швырнул в кусты. Даша подумала, эх, надо было оставить как талисман. А потом подумала, какая нелепость. Зачем мне булыжник? Что я с ним делать-то буду? — Здравствуйте! По обочине к ним шагал тот самый похожий на Иисуса мужчина. Даша сперва подумала, что это он кинул булыжник, но тут же одернула себя. Нет, они обогнали его пару минут назад — Когда стекло взорвалось, он был слишком далеко. «Что случилось?» «Да вот!» «Стекло разбили!» «Ого!» Мужчина подошел. Теперь она могла разглядеть его получше. Он был совсем тощий и юный, на вид чуть за 20 глаза яркие, голубые, особенно на контрасте с худым, темным, загорелым лицом и черной бородой. «Я могу чем-то помочь?» — спросил он. «Ты тут шагал». Никого не видел. Парень покачал головой. Минуту он молча наблюдал, как Матвей выметает с заднего сиденья осколки. — Слушайте, ребят, а вы куда едете? — В Ростов? — Может, подбросите меня? — Ну, тут недалеко, я перед КПП выйду. наши с Матвеем переглянулись. Парень выглядел так, что отказать ему было бы слишком жестоко. — Ну, садись. У нас только вот стекла заднего нет. — Не беда. — просмеялся он, обнажив белые ровные зубы. — С ветерком прокачусь. Его звали Данил. С одной «и». От него пахло прогорклым потом и грязными носками. За что он тут же извинился. Сказал, что мылся последний раз три дня назад. В речке. С тех пор шел по дороге на юг. Сказал, что направляется в Краснодар. В коммуну художников. У него там друзья. Он сидел сзади, посередине, чтобы удобнее было разговаривать, и Даша боролась с соблазном убернуться и посмотреть на него. Он казался ей очень красивым, особенно эти глаза и улыбка. И разговаривал он, как блаженный. И в то же время было тревожно. Вот так подобрали случайного бродягу, еще и при таких обстоятельствах. Звучит, как завязка для true crime подкаста — Даша хотела как-то без слов сигнализировать Матвею, что, возможно, они совершили ошибку, и нужно быть начеку Откуда им знать, может, он только с виду такой уязвимый и тонкий? А на деле грабитель с большой дороги? А что, если там в кустах сидел его сообщник, и это он швырнул булыжник? А Данил сейчас приставит ствол к ее голове? И что тогда? — Она обдумывала варианты, когда услышала из заднего сидения шорох и хрипы, как будто кошка пытается отхаркнуть комок шерсти. Данил бился в судорогах, лежал на сиденье скрючившись, поджав руки. Рот был открыт, глаза закатились. Матвей обернулся твою за ногу. Что за день такой? Что с ним? Тормози. Самурай съехал на обочину. Даша выскочила из машины, открыла заднюю дверь. У него припадок. Помоги достать. Они вытащили Данила, аккуратно положили на землю. Парень мычал и бился в конвульсиях, как раненое животное. Хрипел, сучил ногами. Матвей держал его за плечи. Даша бросила взгляд в салон. На полу сзади лежал его рюкзак. Она взяла его и подложила Данилу под голову вместо подушки. Блин! — что делать-то? — суетился Матвей. — Ничего не надо делать. Просто ждём, когда закончится. Может, ему ложку между зубов засунуть? — Чего? — Ну, чтобы язык не прикусил. Я в кино такое видел. — Ты дурак! Хочешь зубы ему сломать? — Не трогай ничего. Через пару минут Данил перестал дергаться и какое-то время еще лежал неподвижным. Только грудь поднималась и опускалась. Смотрел в небо, моргал, дышал с присвистом, словно ему пробили легкое. Затем проговорил... Простите, пожалуйста. Да все нормально. Матвей сидел рядом, похлопал его по плечу. Ты сам как? Тебя, может, в больницу или чего? Не, все хорошо. Уже прошло. Да и в больницу я не доеду. Там сейчас КПП будет. Меня не пропустят? Вы меня там где-нибудь на подъезде высадите, а? Пока ехали дальше, Данил без конца просил прощения. Говорил, что обычно чувствует приближение припадка где-то за минуту. Голова тяжелеет, а в нос ударяет запах паленого, и чаще всего он успевает предупредить тех, кто рядом. Но в этот раз что-то пошло не так. Когда проехали знак «Буферная зона», он попросил остановить. Вышел из машины, перепрыгнул кювет и направился к лесополосе. — Данил! — он обернулся, и Даша замешкалась — Она представила, как он идет через поле, и его снова настигает запах паленого. — Ты уверен? Может, все-таки с нами доедешь? — Я не могу, — он указал на дорогу. — У вас из-за меня проблемы будут на КПП. Но... — она запнулась. — Ты точно знаешь, куда идешь? — он улыбнулся. — Я точно знаю, куда иду. Не переживай. — И спасибо еще раз. Вы очень мне помогли. Матвей выехал на дорогу. Сказал, готов на деньги спорить. Мы только что подвезли серийного убийцу. Даша обернулась. Данил махал ей рукой, и она подумала, что он похож на капитана, идущего ко дну судна. Ростов-на-Дону теперь был буферной зоной. Именно тут располагался первый официальный контрольно-пропускной пункт Орк. На дороге, на въезде в зону контроля, выстроилась небольшая очередь из машин. Все покорно стояли на раскалённом асфальте под обморочным солнцем. Бегущая строка на въезде сообщала, «Ростовщане приветствуют вас. Температура воздуха плюс 38 градусов Цельсия. Носите головные уборы и пейте больше воды». Затем тот же текст дублировался на китайском. Когда подошла их очередь, Матвей загнал самурая в тень, под навес. К ним сразу подошли два сотрудника в ярко-зеленых жилетах. Один ввел на поводке поджару и, кажется, смертельно уставшую овчарку. У другого в руках было зеркальце на палке. С его помощью он заглядывал под днище и за колеса. Искал тайники и закладки. Кинолог, потасканный тип с рядеющими, зачесанными назад волосами и в темных очках, попросил Матвей открыть багажник, и как-то даже обрадовался, увидев кожухи с оборудованием. На плече у него висела рация. Он сообщил о находке, продиктовал номер машины. Рация что-то покашляла в ответ. «Это мое оборудование. У меня есть документы. Вот». Даша пыталась расстегнуть рюкзак, чтобы достать документы, но руки предательски дрожали. Их проводили в помещение. Матвея увели в один из кабинетов. Даши велели ждать своей очереди в предбаннике. Тут было особенно душно и пахло спелыми дынями, как на рынке. На столе за спиной у таможника стояла тарелка с тонко нарезанными дынными корками. На них сидели осы. От сладкого запаха заурчало в животе. Прошло пять минут. Десять. Даша молча смотрела, как осы тяжело кружат над останками дыни. Садятся. И снова взлетают. Наконец сотрудник подозвал ее. Она протянула документы и, стараясь по возможности сохранять спокойствие, объяснила, что представляет интересы института и находится на территории России по приглашению Объединенной Российско-Китайской Администрации. Это была правда. Но, объясняя все это сотруднику КПП, Даша по лицу видела. Ему все равно. Он ее даже не слушает. Ваш документ в порядке. Оборудование тоже. Можете вернуться в машину. Он отсканировал заполненные формуляры, грохнул огромной печатью по странице и бросил ее паспорт и пропуски через стол так, словно сдавал карты. Таша толкнула дверь и снова вышло подпалящее солнце, спустилась под навес к самураю. Матвея не было. «Это ваша машина!» — окликнул ее сотрудник с зеркалом на палке. «Отгоните ее! Вы людей задерживаете! Тут очередь!» «Это машина брата!» — У него ключи, он еще не вышел, — сказала Даша. Мужик с палкой дернул уголком рта. Он сказал что-то в рацию, выслушал ответ, вздохнул, подошел к самураю, открыл дверь, потянулся, снял машину с ручника и стал толкать ее на обочину, чтобы освободить место под навесом для других авто в очереди. Несколько минут Даша сидела в машине, затем вернулась под навес и спросила у мужика про Матвея. «Я была с братом. Он до сих пор не вышел. Кто-то может мне объяснить, почему?» Мужик с палкой вздохнул. Он всем своим видом давал понять, что Даша ему не нравится, и он из вежливости прилагает немалые, но недостаточные усилия, чтобы скрыть от нее свою неприязнь. Он снова сказал что-то в рацию. Рация ответила тихим потрескиванием. «Разбираются. Ждите». Самурай все сильнее нагревался. Над капотом струились потоки горячего воздуха. Даша открыла все двери, но это не помогало. Тогда она смочила водой бандану и завязала на голове. Бандана почти сразу высохла. Бегущая строка над навесом сообщала «Плюс сорок градусов Цельсия. Берегитесь солнечного удара. Пейте больше воды». Затем текст на ней задрожал и изменился. Внимание! Вечером ожидается пыльная буря. Скорость ветра до сорока метров в секунду. Берегите глаза и дыхательные пути. Носите маски. Даша бросила взгляд на восток. Вдали, в мутном, дрожащем воздухе, уже танцевали небольшие пыльные торнадо. Гуря была далеко, но песок уже скрипел на зубах и летел в глаза. Она еще раз посмотрела на часы. «Хорошо бы успеть в город, пока не началось». Через час чувство тревоги из фонового режима переросло в режим колокольного звона в груди. Матвея допрашивают. Его уже задержали? Всех этих людей по большей части просто отпускают. Почему именно в него вцепились? Может, из-за записи в деле? Отсидевших всегда допрашивают. Даша наблюдала, как машина одна за другой заезжают под навес, как водители открывают багажник, и овчарка ходит, обнюхивает колеса и двери. А мужик с палкой заглядывает с помощью зеркальца под днищем. И что теперь? Водительских прав у нее нет. И если Матвея задержит ей придется что-то соображать с самураем оборудованием, а еще искать адвоката. Ее китайская виза истекает через неделю. Как теперь все успеть? Она снова подошла к мужику с зеркалом на палке и, достав документы, попыталась объяснить, кто она. На этот раз мужик даже не пытался скрыть раздражение. Он выглядел так, словно еще чуть-чуть, и ударит ее этой палкой по голове. «Женщина! ёб вашу мать, я же сказал! Не мешайте работать, сядьте в машину!» Даша запомнила его имя. На жилете была нашивка «Роман Блохин». И к самураю возвращалась уже злая и распаленная с намерением, в случае, если тут все затянется и ей придется вызывать адвокатов, любой ценой испортить этому мудаку жизнь, добиться его увольнения. Прошло еще полчаса, и когда Даша уже готова была звонить в институт, Матвей, наконец, появился в дверях КПП. Он шагал к ней вполне довольный собой и нес в руках какой-то длинный сверток холщовой ткани. «Заждалась меня!» Обошел самурая, открыл багажник и аккуратно положил сверток и закрепил его ремнями. Сел за руль, пристегнулся, завел мотор и выехал на дорогу. Когда подъехали к шлюзу и шлагбаум открылся, Матвей надавил на газ и, проезжая мимо будки с охранником, приложил ладонь к колбу, изображая воинское приветствие. «Адьёс, пидорасы!» — повернулся к Даше. Я забил им толчок на этаже. Следующий, кто смоет за мной, затопит там все нахер говном. Прекрасно. Не хочешь рассказать, что случилось? А? Тебя не было больше трех часов. Или ты все три часа занимался забиванием толчка? Допрашивали меня, Даш. Я догадалась, Матюш. Что им нужно-то было? Им не понравился мой карабин... Он замолчал, словно история не требовала дальнейших разъяснений. «А мне-то когда собирался сказать?» «Про что сказать?» «Ты спецом, дурачка, отыгрываешь?» «Про карабин!» «А я вообще не собирался. Какое тебе дело до моего карабина?» Они его забрать пытались. Ну и вот. Тяжёлые были переговоры. «И как?» «Чё как?» «Перестань переспрашивать, как ты убедил их не забирать карабин?» Матвей посмотрел на нее. «Ну, как-как? Сказал, что он батин, что батя военный, типа умер три дня назад, защищая родину, и мы едем на похороны, и что его последнее желание было, чтобы я над его могилой из этого карабина выстрелил. О, Господи! И они поверили. Ну, посмотри в эти честные глаза». Матвей сделал брови домиком и изобразил несчастного, убитого горем сына. «Когда я загоняю про батину смерть, верят все. Таков закон гор». Он рассмеялся и сделал музыку погромче. Играла песня «How do you sleep» группы LCD Sound System. Побитый, перекошенный предыдущей бурей знак у дороги желал им Лу Шин Фон. Удачной поездки. Поверх знака кто-то баллончиком написал «Хлеба нет, есть только соль».